Глава 5. Спектакль у назначен на второй день праздника. Все участники его собрались с утра, чтобы помогать Алёше и его приятелю устраивать сцену, делать последнюю репетицию. Всех больше суетилась маленькая Ада, которая заставляла всех и каждого выслушав те пять-шесть фраз, которые составляла ее роль, и повторяла перед зеркалом все те движения, какими должны были сопровождаться эти фразы. Нина старалась казаться спокойной, но по ее бледности, по той нервной раздражительности видно было, что она сильно волнуется. Да и было отчего. Ей не только принадлежала главная роль пьесы, она была и автором драмы. Детям ее произведение понравилось. Ну как отнесутся к нему взрослые? Что, если они встретят его насмешкой? В семь часов все приготовления были окончены. Зрителей собралось человек пятьдесят. Всем интересно было видеть игру детей, а особенно интересно видеть пьесу, написанную девочкой. Занавес отдернули. Маленькая Ада засмотрелась на публику и забыла, что ей надо было говорить. Илюша, игравший ее брата, бесцеремонно дернул ее за руку, и она стала, естественно, представлять капризную баловную девочку. Другие дети хорошо знали свои роли. Алеша вздумал почему-то придать комический оттенок своей роли и возбудил общий смех, но всего больше внимания привлекла, конечно, Нина. После каждого акта зала оглашалось громкими рукоплесканиями и криками. Автора, автора Нина выходила взволнованная, чуть ли не до слез и неловко кланялась во все стороны. По окончании пьесы ей поднесли большой букет цветов и красивую банпаньерку конфет. Анна Захаровна украдка Утирала слезы радости. Савельич как-то особенно прямо и гордо держал голову. Соня на руль кончилась в первом акте. Со второго она села рядом с Митей и усердно аплодировала актеров. Митя, ты рад, что у тебя такая сестра? А мне что? Беззаботно отвечал он. Нет этого. Ни тепло, ни холодно. Да разве тебе неприятно, что нас очинительница? Я бы очень хотела быть такой, как она. «А я бы не хотел, чтобы ты была такая», — отвечал Митя. «По-моему, ты лучше». Соня с удивлением посмотрела на него. Она была уверена, что он это нарочно. Такая девочка не может нравиться больше, чем талантливая умная Нина. Анна Захаровна очень удивилась, когда муж объявил ей, что переводит Митю в реальное училище. Митя не скрывал радости при известии об этой перемене в своей судьбе. Во-первых, ему можно будет заниматься своими любимыми предметами, рисованием и черчением. Во-вторых, он избавится от репетитора, которого терпеть не мог. На ну, посторонний взгляд отношения между отцом и Митей нисколько не изменили. Отец не стал мягким и снисходительным. Митя не сделался ласковым и откровенным. но та Ночь не пропала для них даром. Егор Савильевич по-прежнему убранил Митю за всякую неисправность, а Митя относился к выговорам отца далеко не с прежнюю угрюмую озлобленностью. Вечер спектакля был настоящим торжеством для Нины. Дети и подростки смотрели на нее с уважением, как к сочинительницу. Взрослые осыпали ее похвалами, предсказывали ей блестящую будущность. После такого праздника Вернуться в обычную колею домашней жизни было как-то странно. Отец горячо поздравил ее с успехом и спросил, не нужно ли ей для занятий каких-нибудь книг, не хочет ли она пригласить новых учителей. Анна Захаровна подробно рассказывала всем знакомым о торжестве дочери. Остальные члены семьи, по-видимому, еще меньше сознавали, какая для них честь иметь такую талантливую Младшие девочки сумели около дверей ее комнаты. Митя по-прежнему небрежно относился к ее мнениям. Чтобы утешить себя за холодное отношение родных к своим талантам и приготовить себе новое торжество, Нина решила снова приняться за сочинительство. На этот раз она не ограничится маленькой пьеской для детского спектакля, Она напишет историческую драму под заглавием «Царевна Софья». Учитель истории посоветовал ей предварительно несколько исторических сочинений, касавшихся жизни царевны и современного ей быта. Но она объявила, что этот Шиллер в своей Жанне Дарк мало поддерживался исторических фактов, и она последует ему примеру. Снова крепко-накрепко заперлась дверь в детскую, снова приходилось гувернантке выслушивать каждый день замечания, что она не умеет ни унять, ни занять своих воспитанниц. Эти замечания, естественно, раздражали, и она помещала свой гнев на детях, особенно на нелюбимой миме. К сожалению, на этот раз Соня не могла всегда улаживать их. То решить вместе с ним какую-нибудь сложную арифметическую задачу, то помочь ему написать упражнение по русскому языку, то прошить, хорошо ли он выучил заданный урок. Кроме того, оказалось, что Соня нужна и Нине. Сочинять трагедию, сидя запершись у себя в комнате, было нелегко, а Соня оказывалась именно такой слушательницей, поэтому Нина каждое утро перед приходом учителей усаживала ее. Прочитывала ей то, что написала накануне вечером, и рассказывала, что намерена писать дальше. Чтобы избавиться от постоянных жалоб гувернантки и Нины на младших девочек, Анна Захаровна пообещала им, что если они хорошо вести себя, она на Масляное возьмет их с собой в театр смотреть новый полет. Обещание матери подействовало на Миму и Анну совершенно иначе, чем она ожидала. И дало им повод к новым ссорам. При всякой провинности мимы замечала ей, что она не увидит нового балета. Мима сердилась, кричала и зорко следила за всяким проступком сестры, отомстить ей такой же угрозой. Ада не ограничивалась криком и слезами жаловаться гувернантке или матери и поднимала целую историю обе вы дурные девочки, говорила иногда. Анна Захаровна, выведена из терпения, нет, мамочка, я не дурна, я тебя очень-очень люблю. Тут ча же начинала уверять хитренькая ада, ласкаясь к матери, а мимо глядела на них подлобья злыми глазами.